Джейми вытер лоб. Голова его работала, как никогда раньше. Он чувствовал легкую дурноту и был сбит с толку, тогда как было очевидно, что она полностью владела собой. Неожиданная мысль. «Возможно, вы правы. Горцующее облако — плохой выбор. Возможно». мы зафрахтуем другое судно. Погодите-ка, пакетбот должен отплыть послезавтра. Мы закажем на нем место для вас, Хаугаи, и...» «И для него». «А я уговорю капитана отплыть раньше, завтра». «Это разрешит все проблемы, верно?» «Нет». Она устало вздохнула. «Извините, Джейми, нет». Теперь в ее голосе появилась чуть уловимая резкость, которая, впрочем, отчетливо слышалась. — Пожалуйста, поймите меня, нет, нет! Он будет похоронен здесь, как пожелал бы сам, послезавтра. — Вы не можете. — Миссис Труан, то есть Тесс Труан, необходимо дать время. Мы пошлем горцующее облако за ней, она захочет присутствовать на похоронах. «Должна присутствовать!» «Вы можете делать, что хотите. Но мой муж будет похоронен послезавтра так, как он бы пожелал. Я не думаю, что за этот срок можно успеть сделать то, что вы предлагаете. Я не собираюсь спорить с вами. Извините!» «Старый друг, но это вы переутомились, и я прекрасно могу вас понять. Пожалуйста, попросите сэра Уильяма и мистера Ская зайти ко мне сейчас как можно скорее, и я улажу это дело официально». «Ради Создателя! Семейный склеп находится в Счастливой долине. Там похоронены его дед, отец, братья и сестры, Джейми». Я устала повторять. «Пожалуйста». Пригласите сэра Уильяма и мистера Ская прийти сюда как можно скорее вместе. Он не знал, что ему делать, поэтому беспомощно пожал плечами и вышел. Несколько минут она сидела неподвижно и глубоко дышала. Получилось не так плохо, — подумала она. Потом потянулась, встала и прошла в свою комнату. Там она выбрала чистое платье, строгое, темно-серое, и положила его на кровать. Ветер загремел оконными рамами, но она не почувствовала холода. Зеркало манило ее к себе. Она рассмотрела свое отражение. Критично, без улыбки. То, что она увидела, доставило ей удовольствие. И та новая Анжелика... Какой она стала, тоже понравилось ей. Это было похоже на примерку нового платья. — Нет. — Новой кожи. — Надеюсь, это не износится, — сказала она своему отражению. — Мы должны много трудиться, чтобы это не износилось. — Это я. — Лучше. чем та другая. Затем она взяла первое из писем, писем Теструан. Его письмо она хотела оставить напоследок. Лицо сэра Уильяма было каменным, как и лицо Джейми. Доктора Хоук и Бепкот хмурились Глаза небесного нашего ошеломленно посверкивали. Все они сидели в креслах перед рабочим столом Малкольма. Она смотрела на них из его высокого кресла, крошечное, но прочно обосновавшееся в нем. Платье более темного цвета, чем раньше. Рукава в три четверти, квадратный вырез шеи, спина прямая, прическа безупречна, без косметики. и непостижимо величественное. Послезавтра? переспросил сэр Уильям. Да, пожалуйста, ответила она, моего мужа не следует выставлять надолго для того, чтобы люди могли отдать ему последнюю дань уважения, если они пожелают это сделать. Разве три дня необычный срок, доктор? «Как правило, да, Анжелика», — сказал Хоук. «Но мы уже позаботились о том, чтобы сохранить тело на пути домой». «Все будет хорошо. Вам не о чем беспокоиться», — он добавил мягко. «Ему действительно следует быть похороненным там. Поверьте, мы все так считаем». «Вы набальзамировали его?» Так скоро? Оба врача неуютно пошевелились. Хаук ответил, — Нет, обычно это не применяется. Используется... используется лед, чтобы обеспечиться... Вам бы пришлось по сердцу быть упакованным в лед и отправленным в Гонконг, как баранья туша из Австралии? Напряженность в комнате нарастала. Мужчины испытывали невообразимое чувство неловкости. Ее голос оставался тихим, твердым и дружелюбным, что еще больше бесило их. Кроме Ская, в глазах которого она вырастала в фигуру совершенно иной величины. — Дело не в этом, мадам, — возразил сэр Уильям. Ради его блага и блага семьи мы считаем разумным провести похороны дома. Он ведь восхищался своим дедом Тайпеном, не так ли? Совершенно справедливо, ответил Саруилем. Он вдруг расслабился и все его тревоги исчезли, потому что теперь у него был ответ на эту головоломку, чтобы она не говорила. Это всем известно. Почему вы спрашиваете? Много раз и в разных выражениях Малкольм говорил, что хотел быть похожим на него, чтобы его так же помнили, как деда, и так же похоронили. И именно так все и будет. Очень верно и разумно. Сэр Уильям сухо добавил. «Его дед покоится в семейном склепе на кладбище в Счастливой долине», — он добавил мягко. «Анжелика, я согласен, что и для него должно быть сделано то же самое. Теперь я по...» «Но Дирк Струан не был похоронен в Гонконге», — сказала она, заставив их всех вздрогнуть от удивления. «О, я знаю». что его имя выгравировано на камне, но похоронен он в море. Мой муж будет похоронен в море тем же способом. — Простите, Анжелика, но вы ошибаетесь, — вмешался Джейми. — Я был там. Я тогда только что получил место в торговом доме Струанов, новичок в китайской торговле, недавно прибывший из Англии, и присутствовал на похоронах. Это было грандиозное событие. Весь Гонконг собрался там. Было даже огромное похоронное шествие в китайском городе, организованное отдельно Гордоном Ченом. Простите, Джейми, но вы ошибаетесь. В склеп был помещен пустой гроб. Его похоронили в море вместе с его любовницей, Мэй-Мэй, в -мэй, международных водах, на удалении от Гонконга. Она почувствовала, как слезы подступили к глазам. Никаких слез, — приказала она себе, — пока рано. Он был похоронен в море. Это был христианский обряд, свершенный по всем правилам, как он того желал, а свидетелями были Кулум и Теструан, Гордон Чен и Аристотель Квенс. — Это невозможно, — произнес Джейми. — О, нет, это возможно. — И именно это и произошло. Отцы вашей церкви отказались дать свое разрешение на то, чтобы их погребли вместе. Отказали им в христианских похоронах в освященной земле Счастливой долины. — Но, Анжелика, я видел похороны. Он был похоронен там. Я не знаю, где похоронили Мэймей, но я согласен, ее с ним не было. Вы видели представление Джейми. Гроб был пуст. Это чепуха, сказал Саруилья. Отцы церкви были непреклонны в отношении совместного погребения, продолжала она, словно не слыша его. Это было нечто неслыханное. У них и в прошлом имелось много поводов негодовать на Дирка Струана, как вам хорошо известно, сэру Уильям, но это было уже слишком. В своем завещании, части его завета, который передается от Тайпена к Тайпену, он написал за две недели до смерти, что если он и мэй, -Мэй умрут вместе, их должно похоронить вместе, что он намеревался жениться на ней и... он своей рукой написал это он собирался жениться на ней выпалился руильем остальные были поражены не меньше его ибо даже сегодня брак с китаянкой был немыслим аракизм был бы пожизненным даже для дирка струана он действительно написал такое да — ответила она, заметив, что из всех них один хаук не разделял ужаса сэра Уильяма. — Англичане, все британцы, во многом такие ужасные люди, — думала она, — такие лицемеры, слепые, бескультурные фанатики и так не похожи на нас. Только одно и знает, что противиться всеми силами браку протестанта с католичкой, не говоря уже об их отвращении к смешанным бракам с народами их империи. Зачем видеть в смешанном браке гнуснейший грех? Хотелось закричать ей, когда каждый из вас открыто имеет туземных любовниц и детей от них. Какое лицемерие! Мы никогда не были такими в наших французских колониях или в империи. Если француз женится на местной женщине, она становится не только его женой, но и французской подданной и в полной мере пользуется защитой французского закона. Мы даже поощряем смешанные браки и правильно делаем». Мужчина есть мужчина, а женщина — женщина. Какого бы цвета ни была у них кожа, но только не для вас. Да хранит меня Господь от того, чтобы стать англичанкой. Благодарение Богу! Я никогда не смогу отказаться от своего французского гражданства, за кого бы я ни вышла замуж. Что это я говорю? вздрогнув, подумала она, с усилием приходя в себя и возвращаясь сознанием в эту комнату и к врагам своего мужа. Потом у меня будет достаточно времени для такой роскоши. Я нахожу некоторые из британских представлений трудными для понимания с Эруильем относительно смешанных браков. Но с другой стороны, я француженка. Если оставить это, похороны деда моего мужа зашли в тупик. Ваша церковь пришла в негодование, и ни за что не соглашалась на совместное погребение. Новый же Тайпен, его сын Кулум, настаивал на нем. Ни о чем ином, кроме христианского погребения, по всем правилам, для Кирка Струана нельзя было даже подумать. Для Кулума это имело большее значение, чем для Тесс, которую очень тревожили посмертные желания Дирка Струана, и его пренебрежение всеми условностями, составившими основу основ ее веры. Ее отец Тайлер Брок, теперь самый могущественный негоциант на острове, яростно выступал против, как и мать Тесс, большинство торговцев тоже, по крайней мере, публично, в душе они могли чувствовать иное. Губернатор занял сторону церкви. И совершенно справедливо, тихо проговорил сэру Ильям. Да, кивнула она. Если бы Гонконг был католическим, моя церковь была бы столь же враждебно настроена. Таким образом, колонии угрожал скандал, а это при том, что весь Гонконг лежал в руинах после тайфуна, и льда негде было раздобыть, язвительно добавила она. Все опять заерзали в креслах, кроме Ская, который, сгорбившись, сидел в своем, с той же чуть заметной улыбкой. Бепкот мягко заметил. — Это нормальная, правильная медицинская процедура для важных особ в подобных обстоятельствах, Анжелика. Ваш муж был и остается для нас важным. Вы должны верить этому. — Я верю. Она отвела глаза от него и, как и раньше, обратилась к сэру Уильяму, продолжая тем же размеренным тоном. Чтобы выйти из тупика, был придуман компромисс. Этот компромисс подготовили Аристотель Квенс и Гордон Чен. Он был устным, ни слова не было записано. Без шума, следовало бы сказать, тайно, потому что именно так все и было обставлено. Тела доставили на китайское облако. Англиканская церемония была проведена военным капелланом и капитаном Орловым. Это были настоящие христианские похороны. Дирк Струан и его любовница Мэй Мэй Шэнь были похоронены вместе, как он и желал. — Если это было тайной, откуда вы знаете, что это правда? Это было занесено в корабельный журнал сэру Уильям», который немедленно поместили в личный сейф Тайпена. А все свидетели — Кулум и Теструан, Аристотель Квенс и Гордон Чен и, разумеется, минимум команды, имевшейся на борту, дали священную клятву хранить молчание. Капеллан, имени его я не знаю, незамедлительно был отослан назад в Англию. Другие похороны прошли со всей пышностью, приличествовавшей Тайпену благородного дома. Комната погрузилась в молчание, нарушавшееся лишь вздохами ветра за окном. День снаружи был ясный. Сэр Уильям спросил. «Вы видели этот журнал?» «Нет». и я не говорила с, с его матерью об этом. Тесс Труан могла бы подтвердить это, или Гордон Чен, если бы они согласились нарушить данную ими клятву, если бы захотели. Скай выпрямился в своем кресле. «Сегодня утром миссис Труан спросила меня, правдива ли эта история, которую ей поведал ее покойный супруг. По счастью, я оказался в состоянии подтвердить некоторые детали. И вы знаете, что это правда? Я случайно встретился с одним членом команды, который менее остальных был склонен хранить тайну. Это матрос Хенри Фейчайлд, Я не имею представления, жив он еще или умер. Но когда я впервые прибыл в Гонконг, сэр Уильям, я особенно позаботился о том, чтобы узнать все, что только было возможно, о благородном доме, броках, квэнсе, о том, как был основан Гонконг и о... о различных правонарушениях, имевших место в высших сферах. Сэр Уильям кивнул с кислой миной, находя его гнилые зубы и дурной запах изо рта еще более отвратительными, чем обычно. Он знал о некоторых грязных скандалах, скрытых от общественности, которые предшествовали его появлению здесь. Это показания с чужих слов. Они не имели бы большого веса в суде с аруильем, Но это правда. как быть спрашивал себя министр я обязан принять правильное решение клину с господом суд париса нет все это тайфун в винном бокале очень хорошо мадам мы обязательно должны уважать его желание джейми «Немедленно отошлите тело в Гонконг для погребения в море!» «Немедленно!» — сухо распорядился он и подумал. «Как только оно окажется там, Тесс Струан может сколько угодно напускаться на Анжелику Струан, и черт меня побери, если я намерен встревать между ними!» «Какой бес вселился в Анжелику, никогда не видел такой перемены в человеке!» — Вполне понимаю, что отправляться с горцующим облаком вам не следует. Мы пошлем пакетбот. — Благодарю вас, — спокойно произнесла Анжелика. — Но нет, сэр Уильям. Мой покойный муж не будет отослан, как туша, на льду в Гонконг. — Не будет. — Клянусь Богом, мадам, если я отдам такой приказ, это произойдет. — Верно, если вы отдадите такой приказ. — Но сэру Ильям, — она взглянула на Ская, — что говорит на сей счет закон? По закону желания мужа, поддержанные его вдовой, будут иметь приоритет. Прежде чем я отвечу на это, сударь, существуют ли какие-нибудь доказательства? Их нет. Что же до приоритета? То перед кем? Язвительно осведомился он. Перед миссис Труан? Тес Струан, вы это хотите сказать? — Нам следует полностью перестать брать ее в расчет. Скай открыл рот, чтобы ответить, но Анжелика знаком попросила его замолчать и сказала. — Вовсе нет. Если бы горцующее облако отплыл немедленно, быстрый путь до Гонконга — это десять дней туда и десять обратно при хорошей погоде. Несколько дней в порту. — Доктор Хоук, может ли ваш... — Ваш лед, — с отвращением выговорила она, — сохранять бренные останки моего мужа в надлежащем состоянии все это время, чтобы его мать могла приехать сюда, если бы она пожелала приехать. Хоук думал о дирке Струани и легендарной Мэй-Мэй. его красавицы возлюбленной, о смешанных браках и о том, как сам он жалел, что погубил свою жену, любовь всей своей жизни. Он часто чувствовал себя убийцей. Его любовь к ней должна была бы оказаться достаточно большой, чтобы не жениться на ней». не забирать ее от безопасной спокойной жизни в Индии в этот кошмар, который он знал, это станет концом их жизни, и стал. Снова твое будущее лежит на чаше весов, Хоук, старина. Поможешь ли ты этой девушке или Теструан? Не забывай, это твоя вина, что этот проклятый убийца остался жить. и напугал ее чуть не до смерти. С медицинской точки зрения... — Это возможно. Но я бы посоветовал не делать этого, — сказал он, послав краем глаза предупреждение Бепкоту, чтобы тот не вмешивался. — Решение, сэр Уильям, должно, по сути, определить, должен ли он быть отправлен назад или нет. «Если нет, я думаю, его следует похоронить так, как... как желает его супруга!» Сэр Уильям колебался, раздраженный тем, что его решение проблемы не было принято. «Анжелика, почему вы противитесь переезду вместе с телом в Гонконг, если не на горцующем облаке, то на пакетбоке. Я выступаю против, потому что тогда его ни за что не похоронят так, как он того желал, как похоронили его деда. Его мать никогда не признает истинности рассказа, который вы только что услышали, ей нельзя признавать его. Я его вдова». и говорю вам, что его желание — это мои желания. Говорю от всего сердца. Сэр Уильям сомневался в юридической правомочности как своего согласия, так и несогласия. И его очень сильно заботила Тесс Струан, ее положение фактической главы благородного дома, ее письменное выступление против этого брака — и что она предпримет, если тело не будет отослано в Гонконг. «Ну, во-первых, она поднимет страшный крик», — подумал он, едва не поморщившись. «Совершенно очевидно, что она захочет провести похороны там, они должны состояться там, в море или нет, и правдив или нет этот рассказ, и пятьдесят фунтов против гнутого фартинга». то она постарается аннулировать этот брак, и у нее хорошие шансы добиться этого. Так что, бедная моя леди, хотите вы этого или нет, но положение ваше весьма и весьма шатко. Боюсь, что вы делаете уже само по себе трагичное событие, еще более сложным и запутанным, чем следует, Несчастный юноша может быть с тем же успехом похоронен в море в Гонконге, как и здесь. Посему наилучшим. — Извините, что перебиваю вас, сэр Ильем, вмешался Скай. Потом добавил голосом блестящего королевского адвоката, ведущего перекрестный допрос. — Но если вы официально не оспариваете законности брака моего клиента... «Она, безусловно, имеет определенные права, вследствие чего позвольте мне просить вас согласиться с тем, что пожелания ее покойного мужа и ее собственные должны превалировать в данном вопросе и дать разрешение провести похороны здесь». «Потом...» Тем же голосом королевского адвоката, но уже заканчивающего итоговую речь от имени защиты, он произнес так мягко, с теплотой, «Малькольм Струан был нашим, он принадлежал его не меньше, чем Гонконгу. Его трагедия началась здесь, здесь она и должна завершиться». Несмотря на всю свою твердость, Анжелика почувствовала, как по щекам побежали слезы. Но они не услышали от нее ни одного звука плача.